Глава двадцать четвертая Кира С Ладаном я столкнулась у входа в лекарскую. Молитвенник вылетел прямо на меня, громко хлопая крыльями, и с размаху плёхнулся на моё плечо. Я пошатнулась и схватилась за стену. «Амелия!» жалобно воскликнул артефакт. «Что происходит? Я проснулся, а стены трясутся». Я вздохнула. «Ты многое пропустил». «Но сначала скажи, как ты себя чувствуешь». Ладан отмахнулся. «Уже гораздо лучше. Спасибо, что позаботились обо мне. Вот уж не думал, что простая прогулка сломит меня. Но что случилось?» «Это довольно сложно объяснить в двух словах», — замялась я. Внезапно раздался пронзительно высокий звук, напоминающий сирену. И с каждой секундой он становился все громче. «Может быть, это новое испытание?» — предположил Ладан. Дверь резко распахнулась, и в коридор вывалилась испуганная сестра. «Вы знаете, что это такое?» — спросила я. Она растерянно кивнула. «Ректор Валдис созывает всех на срочный сбор в экзаменационном зале. Мы с Ладеном последовали за ней. Несмотря на позднее время, коридоры быстро заполнялись людьми, многие из которых явно одевались в попыхах. Студенты стекались к залу, на ходу переговариваясь, и гадая о причинах столь странного собрания. Амелия, сквозь толпу ко мне пробралась кая Ты знаешь, что происходит? Я мрачно кивнула. Догадываюсь. И новости вряд ли будут хорошими. Ты видела остальных? Нет. Иэш куда ты исчез. Обычно он возвышается над всеми. Он наверняка где-то здесь. А вот и Роуз с Изабеллой, сказала я, заметив подруг. Взволнованные девушки присоединились к нам, и мы вошли в заполненный людьми зал. Я смотрелась, мысленно вернувшись в тот день, когда впервые появилась в академии. Я была сбита с толку и отчаянно надеялась, что не завалю экзамен. Как и в прошлый раз, мое внимание привлекли мраморные колонны, подпирающие потолок. На их поверхности едва серебрились руны. Теперь-то я знала, что значат эти узоры. А ведь в начале семестра... Колонны буквально сияли, магии осталось совсем немного. Впереди на помосте стоял мрачный ректор Валдис. Чуть в стороне находился детектив Джонс, опиравшийся на трость и рассматривающий студентов с ленивым интересом, как будто ничего особенного не происходило. Я поискала глазами Джуса, но тщетно. Когда мы остановились за колонной, я увидела Ребекку. Заметив мой взгляд, она покраснела и отвернулась. Причина ее смущения обнаружилась быстро. Ребекка стояла возле Иттана. «Все нормально», — ответила я, подняв перед собой руки. «Я не собираюсь бросаться на вас кулаками. Я рада, что все наконец прояснилось». Иттан коротко мне кивнул, и на мгновение в его глазах промелькнула благодарность. «Спасибо». «Но Джосс не простит тебя так быстро». «На это я не рассчитываю», — вздохнул тот. Когда они вместе с Ребеккой отошли, Кайя, понимающе улыбнулась. «Ты так спокойно отреагировала. У вас с Джосом все наладилось?» Я прищурилась. «Ты ведь не надеешься, что я расскажу подробности наших отношений? Джос по-прежнему остается нашим преподавателем». Кайя скорчила невинную мордашку. «Ну хотя бы намекни!» «Магия окончательно поженила нас», — улыбаясь, призналась я. Ладен восторженно завизжал, и стоящие впереди люди обернулись. Артефакт понизил голос и продолжил. «И ты не сказала мне?» Он вспорхнул с моего плеча и завис напротив меня. «Я так рад! Вы, наконец, разобрались в своих отношениях!» «Может, обсудим это в другой раз?» Многозначительно прошипела я. Кая бросила взгляд на ректора, готовящегося начать речь. «Боюсь, что совсем скоро нам будет не до этого. Так что выкладывай». Я открыла рот и замялась. пытаясь сформулировать мысль. Джус не испугался правды, но явно смутился. Наверное, ему сложно окончательно принять то, что я иномерянка, и у нас мало общего. Он родился наследником древнего рода, талантливым артефактором, и воевал на войне, о которой я и понятия не имела. Я же мечтала о том, чтобы открыть свою творческую студию и подарить родителям путевку на море. Стоило мне вспомнить о родных, как грудь сдавила спазмом. Я старалась как можно реже думать о них, ведь эти мысли неизменно причиняли боль. Когда-то мама боялась, что я уеду в другой город, а в итоге ей пришлось меня похоронить. «Ну, что скажешь?» — поторопил меня Ладан. Вынырнув из размышлений, я вернулась в реальность. Друзья по-прежнему выжидающе смотрели на меня. Если в двух словах, то я надеюсь, что у нас с Джусом все получится. Он очень недурок. Кая хотел задать новый вопрос, но в этот момент ректор Валдис откашлялся и заговорил. Гул мгновенно стих, и студенты обратились вслух. Ладен снова опустился на мое плечо и нетерпеливо заерзал. «Развею ваши сомнения. Происходит вовсе не никакое неиспытание. Причина не в землетрясении, а в очаге магии, который спускает потоки магии. Все заметили, что ваш резерв сократился». «Еще как!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Достаточно посмотреть на колонны!» «Все верно!» — кивнул ректор. «То, что произошло с очагом, не трагическая случайность, а результат действий врагов. По нашим сведениям, сегодня ночью нам следует ожидать нападения. Наши послания королю были перехвачены. Но я надеюсь, что к утру нам все же удастся пробиться сквозь заслон». В зале поднялся шум. Но ректор вскинул руку, прося тишины. Совсем недавно я стоял здесь и произносил речь в честь начала учебного года. Я говорил, что вы, будущие маги, станете защитой и опорой королевства. Но я не думал, что так быстро нам всем придется встать защитить замок, ведь очаг магии наиценнейший ресурс. Если он попадет в руки шарцов, ну что мы можем сделать? Наши резервы почти пусты, воскликнул кто-то из студентов. «А ты, видимо, прогуливал боевую подготовку». Весело поинтересовался кто-то. Приподнявшись на цыпочки, я увидела Джареда, насмешливо кривившего губы. «Мы без магии можем дать отпор». «Вот уж кто будет рад новой заварушке». Конечно, рядом обнаружился Итан, который ни в чем не уступит сокурснику. «Я оценю ваш энтузиазм. Все студенты поступают в распоряжение преподавателей. Сейчас нам важна любая помощь. так как удержать замок будет непросто. Я даю вам полчаса, чтобы собраться и взять все необходимое, а после отправляйтесь на свои кафедры и следуйте приказам мейстеров». Ректор закончил речь несколькими ободряющими фразами и отпустил нас. Мы вывалились в коридор мрачнее тучи. В груди зрело дурное предчувствие, и я покачала головой, прогоняя эти мысли. «Что будем делать?» — спросила Изабелла. Кайя остановилась посреди коридора и упрямо вздернула подбородок. «Мне нужно найти Эша. Куда он запропастился?» «Давайте зайдем ко мне», — предложила я. «У меня есть кое-что для вас». Ладен взлетел в воздух и радостно захлопал в ладоши. «Обожаю дарить подарки!» Оказавшись в моих покоях, Кайя присвистнула. «А здесь не дурно. У тебя и собственные ванна есть?» «Да», — кивнула я. а еще можно попросить принести обед прямо в комнаты а давай когда ты переедешь к джосу эти комнаты останутся за тобой предложила фея мы бы приходили сюда в гости и устраивали посиделки отличная идея подтвердила Изабелла и тут же помрачнела. — если конечно мы переживем этот день ректор любит иногда сгустить краски но сегодня он казался действительно серьезным может быть король успеет прислать войска прежде чем шарцы нападут с надеждой спросила роуз мне испытания хватило кстати о нем я вытащила из ящика стола деревянную шкатулку и с нежностью провела ладонью по порезной поверхности прошлое испытание застало меня врасплох и поэтому мне кое что пришло в голову я завернула рука в платье и продемонстрировала кожаный с заклепками браслет на запястье глаза иззобела полезли на лоб а роуз уже видевшие мои артефакты на занятиях, понимающие хмыкнула. «Накопитель?» «Именно. Так уж вышло, что мой дар откликается только на два материала, они прекрасно сохраняют энергию». Я открыла шкатулку и вручила подругам по браслету. Изабелла удивленно покрутила подарок в руках и вскинула светлую бровь. Действительно, родственница короля и браслет с заклепками мало сочетались. «В них, конечно, не так много энергии, как хотелось бы, но зато они могут заряжаться сами, одновременно с резервом». Роуз подняла на меня восторженный взгляд. «Это отличная идея, Ами. Ты просто обязана запатентовать ее». «Об этом не беспокойся», — сообщил Ладен. «Я уже составил бумаги на патент, но сначала Совет Академии должен подтвердить, что артефакты работают именно так». Я усмехнулась. «Для молитвенника у тебя слишком развита коммерческая жилка», — Ладен отмахнулся. светлая Матерь поощряет аскезу, но при этом поддерживает науку». «У тебя на все найдется отговорка», — улыбнулась я. Пол под ногами снова задрожал. И я отбросила веселость. «Давайте поторопимся». Я помогла Изабелле и Роуз застегнуть браслеты и на мгновение залюбовалась артефактами. В прошлой жизни я открыла творческую студию, Но сама не занималась детьми, ведь у меня хватало других забот. И только став артефактором, я в полной мере оценила, насколько приятно работать руками. «Мне нравится», — улыбнулась Изабелла. «А самое главное, что они еще и полезные. Да в них энергии больше, чем у меня самой», — удивилась Роуз. Оставшиеся артефакты я засунула в карман, надеясь раздать их позже, и окинула комнату быстрым взглядом. Что мне может понадобиться, если вдруг начнется битва? Если приказ касается даже первокурсников, дело плохо. Далеко не все преподаватели способны сражаться без магии. Стражники не привыкли полагаться на дар, но их слишком мало. Полчаса спустя все студенты собрались на кафедре артефакторики. Едва я зашла в тесный кабинет, как сердце подпрыгнуло к горлу. В центре стоял Джосс. Он не изменял своим привычкам. Рукава черной рубашки были закатаны, открывая моему взору крепкие руки. Прядь черных волос падала на лоб, а на губах играла насмешливая улыбка. Я почувствовала, как щекам прилила кровь, а меня охватила озноб. Я словно вернулась в первые дни учебы, когда притяжения еще не было. Я просто пялилась на Джоссе издалека, однако стоило мне сделать несколько шагов, как он безошибочно нашел меня взглядом. и уголки его губ приподнялись в улыбке. Нисколько не стесняясь окружающих, он одним движением сократил расстояние между нами и обнял меня за плечи. «Наконец-то ты здесь! Я уже начал волноваться!» Я ошарашенно кивнула, а в груди потеплела. Даже не думала, что Джоз будет демонстрировать свои чувства на публике. Я тоже переживала за тебя. Пользуясь тем, что мои сокурсники переключились на Эша, я вытащила из кармана платье-браслет, и застегнула его на запястье Джоса. Когда мои пальцы коснулись его кожи, он вздрогнул и посмотрел прямо мне в глаза. «Что это?» «Артефакт-накопитель». Мой голос внезапно охрип. Я немножко усовершенствовала его и под завязку напитала энергией. «Теперь ты можешь использовать дар. А значит, она тебе пригодится. Над браслетом, предназначенным Джосу, я трудилась дольше всего. Он проводил самый большой объем энергии». «За счёт количества металлических заклёпок». «Выглядит оригинально», — усмехнулся Джоз. «Ты обязательно расскажешь мне об этом изобретении позже». «Договорились», — улыбнулась я. Джоз мимолетно погладил меня по щеке и вышел на середину кабинета. «Итак, все в сборе». Джоз кашлянул и окинул собравшихся встревоженным взглядом. «Вы слышали речь ректора Валдиса. Академии грозит серьёзная опасность. Неужели всё настолько плохо?» выпалил Дерек, один из близнецов. «Более чем», — кивнул Джус. «Шарцы могут заявиться в любой момент, и мы должны дать им отпор. Конечно, основная нагрузка легла на боевиков, но и первокурсники-артефакторы могут помочь». «И как же?» — с сомнением вскинула бровь кае «Мы будем патрулировать второй этаж возле библиотеки». а зачем?» — влез второй близнец. «Разве она кому-то нужна?» «Еще как нужна». В библиотеке хранится столько свитков о магии, что шуарцам не снилось. Мы должны любой ценой защитить замок и продержаться до утра, пока король не пришлет свое войско». «Думаете, удастся пробиться сквозь заслон, о котором говорил ректор?» Закусила губу Роуз. Уголок губ Джоса дрогнул. «Скажем так, у нас появился козырь в рукаве». Студенты непонимающе переглянулись. «А меня осенило. Анита». Джосс наверняка говорит об Аните. Если ее интуитивная магия помогла шаарцам, то почему нельзя обернуть ее нам на пользу? «Какая глупость!» Выплюнул дырок и мрачно посмотрел на Джосса, разговаривающего с Эшем. Рыжего назначили командиром нашего отряда, и он был одновременно и польщен, и напряжен. Кайя, которой я передала браслеты, держалась рядом с ним. я перевела взгляд на мужа, мысленно гадая. Доволен ли он порученным заданием? джос ведь опытный воин, а теперь, когда он снова способен использовать высшую магию, он мог найти себе лучшие применения. Второй близнец выругался и демонстративно оперся на стену. «Не понимаю, почему мы должны торчать здесь. Вряд ли шарцы первым делом отправится в библиотеку. Вдобавок, там впереди заслон из боевиков». Я фыркнула. «Эрик, если ты недолюбливаешь библиотеки, то это не значит, что все остальные придерживаются этого мнения. Мой укол достиг цели, и парень недовольно на меня покосился». «Эллер, ты бы молчала?» Ядовито поинтересовался он. «Или тебя теперь нужно называть Клиффорд?» Ладен заворочился на моем плече, а его крылышки с силой разрезали воздух. Но прежде чем он вмешался, я успокаивающе погладила его по корешку. «Все мы напряжены, но я и сама в состоянии позаботиться о себе». «А тебя так задевает, что я стала частью рода Клиффордов? Или ты волнуешься о гипотетических поблажках? Но ведь в отличие от тебя я патрулирую коридор и не жалуюсь». Эрик вскинул подбородок и отвернулся. Пожав плечами, я выбросила его из головы. Близнецы постоянно были не в духе. Даже у их третьего приятеля заметно поубавилось трепета перед ними». а все потому, что их дар работал только в тандеме, и каждый из братьев тянул одеяло на себя». Ладен возмущенно захлопал крыльями. «Я бы научил его манерам. Эрику явно не помешала бы проверка стойкости в честь светлой матери. Глядишь, и характер бы закалился». «И что это за проверка?» — заинтересовалась я. Ладен зловеще улыбнулся. «И я пожалела, что спросила». Трехдневный пост молитвы на самом нижнем ярусе храма Светлой Матери. Считается, что наедине с богиней способны остаться только истинно верующие, а остальные начнут колотить в дверь еще на исходе первой ночи. Звучит жестоко. И часто применяется такая процедура. Некоторые жрецы проходят ее время от времени, но поводом для этого обычно служит какой-то серьезный проступок. Внезапно Ладен замолчал на полусловии и прислушался. Впереди послышались тихие шаги. Я напряглась и коснулась узкого меча, притороченного к поясу. Два месяца боевой подготовки не сделали из меня воина. Я надеялась, что мне не придется пускать его в ход. «Здорово я вас напугал, да?» — раздался веселый голос, и я узнала Джареда. «Расслабьтесь, у меня сообщение для вашего главного». Джо, словно почувствовав, что у нас гости, сам вышел навстречу. Впрочем, может, и почувствовал. По всему коридору было разбросано по меньшей мере с десяток артефактов. На мгновение мы с джосом встретились глазами, и в груди потеплело. Судя по выражению его лица, он отчаянно хотел приказать мне держаться рядом с остальными, но все же промолчал. Ко мне подошли Роуз и чем-то взволнованная кая Последняя то и дело кусала губы и крутила браслет на запястье, даже не осознавая этого. «Ты в порядке?» — спросила я. Фея, поморщившись, откинула за спину розовые волосы. «Знаю. Сейчас вовсе не нужно притворяться, что мы с Эшем... пара. Я выгляжу дурой, да?» «Ну...» Роза мялась, подбирая слова. А потом сдалась. «Вообще-то, да...» Кайя, вздохнув, искоса бросила взгляд на Эша. «Ничего не могу с собой поделать. Меня так и тянет к нему. И долго ты собираешься молчать об этом?» — спросила я. — Расскажи ему о своих чувствах. Во взгляде феи промелькнула тоска. Нуиш говорил, что дома у него осталась девушка, которая ему нравится. — Кая! — воскликнула я. — Я совсем не узнаю тебя. Просто сделай это. Не ты ли высмеивала меня за трусость? Кая поджала губы. — Ты права. Один разговор. Я вполне способна на это. Она замолчала. потому что за нашими спинами вдруг появился Эрик. По-видимому, подпирать стену в одиночку ему надоело. Он обвел мученическим взглядом всех присутствующих и горько вздохнул. «И чего вы такие кислые?» К нам снова присоединился Джаред. Вот уж кто явно получал удовольствие от происходящего. Его ноздри хищно раздувались, а походка была энергичной, будто мы не провели почти сутки без сна. если не появится джаред будет разочарован а я с чему радоваться усмехнулся ирик джаред хмыкнул и вдруг бросил что то мрачному дырокку тот на автомате это поймал и удивленно посмотрел на ладонь на которой лежала искусно выполненная ракушка это еще что музыкальный артефакт пояснил джаред последнего поколения видишь какой крохотный тратить на него энергию сейчас нельзя но его заряда хватит на пару часов Может, хоть с музыкой твоя физиономия не будет такой кислой». А откуда у тебя этот артефакт?» Вырвалось у меня. Джаред горделиво приосанился, а его глаза подёрнулись мечтательной дымкой. «Я и сам могу позволить себе подобные игрушки. Но это подарок, а...» Не дожидаясь, пока он закончит фразу, я подхватила парня под локоть и потащила за собой. «Эй, полегче! Не боишься, что твой муж будет ревновать?» Я отмахнулась и шепотом спросила. «Ты встречаешься с мейстрессой Тейвис? Это ведь она подарила тебе музыкальный артефакт?» Лицо Джареда на мгновение вытянулось, но он быстро взял себя в руки, а на его губах заиграла знакомая насмешливая улыбка. «Ну, допустим так. Не только же тебе встречаться с преподавателем». Он произнес это так уверенно, что меня вдруг осенило. «Это же ты видел меня с Джоссом во время испытания». жаред кивнул. «Да, и надо сказать, я очень удивился. Ты ведь строил из себя такую недотрогу. Я наткнулся на вас случайно и успел убраться до того, как на этаж ввалилась горгулья». «И ты не рассказал Итану?» «Он всё-таки мой приятель», — возмутился тот. «Знаю. Со стороны кажется, что мы друг друга терпеть не можем. Но он достойный конкурент. Без него будет скучно». «Всё с тобой понятно», — отмахнулась я. «Спасибо, что не растрепал об этом». «Жду от тебя ответной любезности», — многозначительно напомнил Джаред. «Аманда чудесная. Я не хочу, чтобы о нас поползли слухи». «Можешь на меня положиться», — пообещала я. Джаред ушел, и потянулись часы ожидания. Каждые пятнадцать минут мы, разделяясь на пары, прочесывали коридоры. Спустя десять кругов я, наконец, поверила, что все обойдется, и шарца не явится». Но когда за окном забрежжил рассвет, воздух вдруг заискрился и подернулся рябью. «Портал!» — неверяще выдохнула я. Арка портала выплюнула темноволосого смуглолицого мужчину, одетого в коричневую жилетку на голое тело и широкие штаны. Ему потребовалось всего доли секунды, чтобы оценить ситуацию и вытащить из-за спины два изогнутых клинка. В голове словно взвыла сирена, а меня прошиб пот. Но мэстер Морриган все-таки не зря вбивал в меня основы. Я на автомате шарахнулась в сторону, уходя из-под удара. Следующий мне удалось отбить, но рука тут же заныла. Силы дикарю было не занимать. К счастью, мне на помощь пришел Эш, вооруженный стеклянным мечом-артефактом. Он оттеснил меня в сторону и скрестил клинки с шуарцем. «Амелия, беги к остальным, я следом за тобой». Я поколебалась. но все же помчалась к библиотеке. Там должен был дежурить Джосс. Однако едва я нырнула в коридор, как в воздухе замерцала новая арка портала. Сквозь туманную дымку просматривался еще один шарец Заметив меня, он довольно осклабился и шагнул вперед, но наткнулся на невидимую преграду. На его лице отразилась обида и непонимание. А следом портал вдруг закрылся, оставив после себя отчетливый запах озона. Мы с Ладаном облегченно переглянулись. «Повезло!» — подытожил молитвенник. И взлетел в воздух. «Давай скорее!» «Только, пожалуйста, не лезь в гущу битвы!» Ладан оскорбленно приосанился и захлопал крыльями. «Вообще-то, это я должен защищать тебя, а не наоборот!» Я вздохнула, не став тратить время на споры. Оставалось надеяться, что он не станет играть в героя. Я услышала звон мечей еще до того, как коридор вильнул, открыв взору ужасающую картину. Здесь кипела битва, и я с трудом могла разглядеть своих сокурсников. В уши ввинчивался звон стали и хриплые выкрики дикарей, подбадривающих друг друга. Мой взгляд выхватил мужа, сражающегося сразу с тремя противниками. Он умело орудовал мечом и изредка использовал заклинания. По-видимому, берег магический резерв. внезапно один из шарцев подобрался слишком близко и с моих губ сорвался вздох джос отвлекся всего на мгновение но это едва не стоило ему жизни кривой клинок шарца рассек плечо и черная рубашка намокла от крови Джосс выругался и соткав огненную плеть, хлестнул противника по рукам и заставил выронить оружие это вернуло меня в реальность внезапно я осознала что ко мне приближается шарец Я быстро сплела щит, понимая, что без магии мне не выстоять, и парировала первый удар. Дикарь осклабился и, разразившись каркающим смехом, двинулся вокруг, кажется, сочтя меня легкой жертвой. Я крепче сжала рукоять меча, вспоминая все, чему меня учили. Глубокий вдох, правильная стойка и... Шарец не стал дожидаться, пока я закончу, и сделал стремительный выпад. Его лезвие наткнулось на мой щит. Я сглотнула, осознав, что надолго его не хватит. Следующий удар я отбила и даже провела обманный маневр. Мой меч оцарапал его щеку. от вида крови меня слегка замутило, и я прикусила губу. Магический резерв расходовался слишком быстро. Я влила в щит энергию из браслета. «Эй ты, чумазай!» — раздался сверху, возмущенный возглас Ладана. «Лови!» Я подняла взгляд и едва сдержала смешок. Артефакт швырял в спину дикаря мелкие предметы, сопровождая их обидными комментариями. Вред ли тот понимал его, но явно разозлился. Забыв про меня, он погнался за ладаном, быстро взлетевшим вверх. Однако наша крошечная победа тут же обернулась провалом. Воздух рядом заискрился и исторнул из себя еще двоих дикарей. И судя по их украшенным черной краской лицам, они были настроены еще менее доброжелательно. во рту пересохло а тела спилинал страх. я прекрасно осознавала свои возможности с двумя дикарями мне не справиться, однако не успел ближайший шарец напасть, как передо мной появился Джосс. он оттеснил меня в сторону и быстрым росчерком меча нанес ему несколько ударов, не смертельных, но весьма серьезных. Ра расчет джоса сработал разъяренный дикарь тут же забыл про меня и бросился вдогонку за обидчиком. со вторым шарцем я успел обменяться несколькими выпадами как его накрыло облако блестящей розовой пыли он закашлялся и согнувшись пополам и выпучив глаза рухнул на пол за ним обнаружилась кая на губах которой играла залихватская улыбка ты в порядке спросила она да чем это ты его о всего лишь острый приступ боли в животе в ближайшие часы ему будет недобое и кстати спасибо за браслет «Каким-то образом я могу использовать его энергию не только для классической магии, но и для магии впечатлений». Я отмахнулась. «Ну что вообще произошло?» Кайя откинула за спину розовые волосы и мрачно сообщила. «В библиотеке открылось несколько десятков порталов. Ими занялись боевики, но часть шарцев добралась и до нас. Ты не видела Еша?» «Он уже должен быть здесь». Кайя побледнела и облегченно выдохнула. Заметив Рыжего в толпе, он озадаченно озирался. Вокруг то и дело возникали новые воронки порталов, но большинство из них исчезали сами по себе спустя несколько секунд. «Неужели самые страшные позади?» «Я должна поговорить с Сэшем», — решительно заявила фея. «Прямо сейчас? Я и так тянула слишком долго». Упрямо вскинув подбородок, фея своей привычной танцующей походкой проследовала к Рыжему. попутно выведя из строя одного из его противников. Не колеблясь, она шагнула к Эшу и поцеловала его в губы. Глаза парня округлились, а брови полезли на лоб. «Пожалуй, сейчас самый подходящий момент, чтобы сказать, что я по уши в тебя влюблена». Звонкий голос феи разнесся по коридору. Эш густо покраснел, как краснеют только рыжие, и опустил меч, прежде чем он сумел выдавить из себя хоть слово, Кая положила руку на его грудь и быстро заговорила. «Подожди, дай мне закончить. Я знаю, что мы лишь притворились парой, и думаю у тебя есть девушка, которая тебе нравится. Но если у меня есть хотя бы крохотный шанс, то я должна использовать его». Эш смущенно кашлянул. «Вообще-то я слегка приукрасил, когда рассказал про соседку. Я действительно втрескался в неё, но тогда мне было восемь, и ты мне тоже очень-очень нравишься». Каи прищурилась и уперла руки в бока. «Что? А я ведь так боялась рассказать тебе о своих чувствах, чтобы не разрушить ваши отношения. Да я тебе Вот теперь я узнавала фею. Ее глаза метали молнии И Эш сгреб девушку в охапку, отчего она тут же растеряла свой боевой настрой и смущенно улыбнулась. Ладан, опустившись на мое плечо, смахнул с глаза воображаемую слезинку. «Наконец-то! Я болел за эту парочку!» Тем временем боевики расправились с оставшимися шиарцами. Я старалась не смотреть на лежавшие на полу тела, но от запаха крови было не избавиться. Горлу подкатило дурнота, и я отвернулась, отыскивая глазами Джоса. Однако он первым нашел меня и сжал в объятиях. Я всхлипнула и крепче прижалась к нему, мельком отметив, что на его виске запеклась кровь. «Прости меня. Быстро выпалила я. Из-за меня тебя едва не убили». «Не думай об этом. Зато твой браслет здорово выручил меня. И это не говоря о том, что мой дар по-прежнему используют твои магические каналы». «Неужели все кончилось? Мы отбились?» джос нахмурился. «Расслабляться рано. Подкрепление все еще не прибыло. Шуарцев могло быть гораздо больше, но нам повезло». «Защита Академии закрыла часть порталов». Внезапно Джус напрягся. Ожил его артефакт, который он использовал для связи с ректором. Я всмотрелась в его лицо и похолодела. «Нам всем велят идти в холл. Что-то пошло не так», — сказал Джус.